Глава 4. Назвать руководителя НРУ непривлекательным человеком было бы не вполне верно. Директор управления Уильям Пикеринг представлял собой миниатюрное создание в бледном, невыразительном, совершенно незапоминающемся лицом, лысым черепом и светло карими глазами. Странно, но несмотря на то, что эти глаза неотрывно следили за тайной жизнью страны, они все равно казались мелкими лужицами. Однако, имея столь невзрачную внешность, директор умел поставить себя выше всех кто с ним работал. Его неяркая, словно стертая личность и скромные, не приукрашенные даже долей экстравагантности жизненная философия стали легендой в стенах управления. Тихое, без показухи и в сочетании с привычкой носить строгие черные костюмы заслужило ему прозвище «квакер». Блестящий стратег и живое воплощение профессионализма и глубоких знаний Квакер управлял всем с завидной, непревзойденной уверенностью и безмятежностью. Его кредо «Найди правду, говори правду, твори правду». В тот момент, когда Рэчел стремительно вошла в кабинет директора, он разговаривал по телефону. И снова, в который уже раз, она поразилась тому, как выглядит этот человек. Уильям Пикеринг вовсе не походил на всемогущего босса, которому позволено абсолютно все, даже разбудить президента среди ночи. Пикеринг положил трубку и жестом пригласил Рэйчел подойти поближе к столу. «Присядьте, пожалуйста, агент Секстон». Голос его звучал бесстрастно. «Спасибо, сэр». Несмотря на то, что многие сотрудники ощущали дискомфорт, общаясь с директором, Рейчел всегда испытывала к нему симпатию, может, просто потому, что он являл собой резкий контраст с ее отцом. Внешне некрасивый, ни в коей мере не обладающий тем качеством, которое принято называть харизматичностью, Пикеринг выполнял свой долг с беззаветным патриотизмом, вовсе не желая оказаться в лучах славы, тогда как сенатор стремился именно к этому. Пикеринг снял очки и внимательно взглянул на Рэйчел. «Агент Секстон, с полчаса назад мне звонил президент. Речь шла именно о вас». Рэчел невольно склонила голову. Пикерин, как обычно, сразу приступил к сути дела. «Лиха беда начала», — подумала она. «Надеюсь, дело не касается моих отчетов? Неужели с ними какие-то проблемы?» — произнесла она. «Нет, нет, что вы. Напротив, президент сказал, что Белый дом высоко ценит вашу работу» рэчел вздохнула с облегчением так в чем же дело что он хочет личные встречи с вами немедленно неприятные предчувствия охватило рэйчел личные встречи по какому поводу прекрасный вопрос но он мне этого не открыл на какой-то момент рэйчел растерялась попытаться сохранить что-то в тайне от директора нру было равносильно желанию утаить от папы римского секрета Ватикана. Среди сотрудников разведки гуляла поговорка, что если Уильям Пикеринг не знает о чем-то, то этого просто не существует. Шеф встал из-за стола и начал неспеша прохаживаться вдоль огромного окна. Он просил меня немедленно найти вас и отправить к нему. Что, прямо сейчас? Транспорт прибыл, ожидает на улице рэчел нахмурилась приглашение к президенту его зазволновало но еще больше тревожило озабоченное выражение появившееся на лице директора вы чего то не договариваете сэр черт возьми действительно не договариваю неожиданно взорвался пикеринг цель президента предельно ясна. вы дочь человека который в настоящее время буквально наступает ему на пятки и вот теперь президент требует личной встречи вряд ли это простое совпадение «Уверен, ваш отец согласился бы со мной». Рэйчел сознавала правоту Пикеринга. «А в чем вы сами видите смысл встречи с президентом?» «В свое время я давал клятву обеспечивать нынешнюю администрацию Белого дома секретной информацией, а не размышлять о намерениях президента». «Типичный для Пикеринга ответ», — подумала Рэйчел. «Директор считал политиков людьми временными. Подобно шахматным фигурам, они стремительно проносились по белым и черным клеткам поля. А настоящими игроками оставались люди, подобные ему самому, опытные, бывалые ветераны, которые сидят за шахматной доской достаточно долго для того, чтобы понимать перспективу любой из возможных партий. Пикеринг любил повторять, что даже двух сроков пребывания в Белом доме недостаточно, чтобы постичь всю сложность мирового политического ландшафта. «Возможно, это приглашение и не таит в себе ничего особенного», — предположила Рэйчелл. Надеюсь, что президент все-таки найдет в себе силы стать выше каких-либо предвыборных трюков. Может, ему просто требуется анализ важного и срочного сообщения. Ни в коем случае не желая вас обидеть, агент Секстон, позвольте себе заметить, что Белый дом обладает немалым количеством квалифицированных жистеров. Так что президент вполне может прибегнуть к их услугам. По этой причине он вряд ли будет искать встречи с вами. Во всяком случае, не стал бы этого делать, не объяснив мне, зачем вызывает вас, мою подчиненную. Пикеринг называл всех своих сотрудников подчиненными. Многим такое обращение очень не нравилось, поскольку казалось холодным, безразличным и унизительным. «Ваш отец набирает политический вес», — продолжал Пикеринг. «И вес немалый. Белый дом наверняка начинает нервничать». Директор вздохнул. «Политика — жестокий бизнес». Так что если господин президент требует встречи с дочерью своего соперника, то, мне кажется, в этом заключено нечто большее, чем анализ информации. Рэчелл ощутила неприятный холодок. «Жизнь уже не раз показывала, что подозрения Пикеринга всегда оправдываются. Так значит, вы опасаетесь, что Белый дом запаниковал и намерен втравить меня в политическую мясорубку?» Пикеринг не торопился с ответом. «Дело в том, что вы не даете себе труда скрывать ваши истинное отношение к отцу. Не сомневаюсь, организаторы предвыборной кампании президента в курсе дела. И мне представляется, что они могут попытаться каким-то образом использовать вас в игре против сенатора». «И где же мне поставить подпись?» Полушутяпова, серьезно поинтересовалась Рэйчел. Пикеринг словно и не слышал. Он сурово взглянул на нее. Хочу предостеречь вас, агент Секстон. Если чувствуете, что личное отношение к отцу может при встрече с президентом повлиять на вашу способность рассуждать трезво, то очень советую отказаться от нее. Отказаться? Рэйчел нервно рассмеялась. Разве я могу отказать президенту? Вы? Нет. Разумеется. Но могу я отказать? Слова прозвучали неожиданно, весомо и резко. Сразу вспомнилась вторая составляющая прозвище Квакера. Несмотря на блеклую внешность, Пикеринг в минуты гнева был вполне способен вызвать политическое землетрясение. «Мои мотивы в данной ситуации очень просты», — пояснял директор. «Я отвечаю за своих подчиненных и обязан защищать их, особенно если кого-то из моих людей хотят использовать в качестве марионетки в политической игре. Что же вы посоветуете э, мне делать?» Пикеринг вздохнул. Посоветую все-таки встретиться с ним. Не берите на себя никаких обязательств. Если президент даст вам понять, что у него на уме, позвоните мне. И если окажется, что он затеял играть вами, словно мячиком, полностью положитесь на меня. Я сумею вывести вас из-под удара биты так быстро, что он и сообразить не успеет, что произошло. Благодарю вас, сэр». От этого человека исходила та спокойная и надежная сила, Рэчел всегда не доставала в отце. «Вы сказали, что президент прислал машину?» «Не совсем так». Пикеринг нахмурился и поднял руку, показывая на окно. Рэчел с недоумением поднялась и посмотрела вниз. Тупоносый вертолет MH-60 «Ястреб» казалось светился от облепивших его эмблем Белого дома. Рядом, посматривая на часы, стоял пилот. Рэчел повернулась к Пикерингу. «Неужели президент...» прислал за мной вертолет, чтобы доставить на расстояние 15 миль. Президент явно надеется или произвести на вас впечатление, или испугать. Фиклинг бросил внимательный взгляд на Рэйчел, но мне кажется, он не добился ровным счетом ничего. Она кивнула. Однако в действительности президенту удалось сделать и то, и другое. Спустя четыре минуты Рэйчел Сэкстон вышла из здания и поднялась на борт ожидавшего ее вертолета. Она даже не успела пристегнуть ремни, как машина взмыла в воздух, воспарив над лесами штата Виргиния. рэйчел посмотрела на плывущие под ней деревья ощутила, как сердце начинает биться все быстрее и громче. Ее пуль стал бы еще бешенее, зная она, что вертолет направляется отнюдь не к Белому дому.